Такого рода поведение в нашей прессе недопустимо. Я предложил переговорить с Эдмондом Осининым. Пишет он зло, резко, если возьмется, разнесет щепы. «А уговорите?» — спросил Тихомиров. «Он не является героем моего романа, признаюсь. Слишком мылист, выскальзывает из ладоней». «У меня есть возможности подействовать», — ответил я. «Он прислушивается к мнениям, постараюсь организовать». Я сказал так не зря.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 Не зря тщательно изучил досье на Осенина. В его ранних публикациях «Времен оттепели» нашел цитаты Ленина, которую он привел в своем материале о самоуправстве одного из начальников леспромхозов в Башкирии. «Башкиры имеют недоверие к великоросам, потому что великоросы более культурны и использовали свою культурность, чтобы башкир грабить. Поэтому в этих глухих местах имя великоросов для башкир значит «угнетатель», «мошенник».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 то как не вы, станет в защиту справедливости. Репортер Воровин даже не удосужился побеседовать с простым народом. Он собирал информацию в начальственных кабинетах. «Вот», — сказал я, — «посмотрите это, Эдмонд лукянч Осинин прочитал письмо стремительно. Я видел, как он хотел просчитать количество подписей. «Но понимал, что я замечу это, глаза выдадут». «Почему не показали сразу?» — спросил он. «Потому что не считал возможным давить».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 А через час он прислал главному копию телеграммы, которую отправил в ЦК по делу Горенкова и Каримова. Я человек неробкого десятка, но когда увидел фамилии Тихомирова, Русанова, Кузенцова свою, тело сделалось неестественно лёгким, неподвластным мне до того, что я не мог протянуть руку к телефону, набрать единственно нужный мне сейчас номер».